Беспокоился он не зря. Через 10 дней городская жизнь уже довела его до ручки. Разместились они в помещении, которое жилищный агент называл уютной маленькой студией. Состояло оно из комнатки для Джейн, стенного шкафа для Брейда и уголка за японской ширмой для Уильяма. Остальное пространство занимала мастерская с верхним светом, удачно декорированная подушками и самоварами. Там хозяйка принимала. Тонких, нервных гостей. Гости Уильяма не радовали. Он не догадывался, что у его жены салон, и его просто утомляло атага странных созданий в шарфах вместо галстука. Когда Джейн, сидя на подушке живо, болтала с новыми поэтами и смеялась серебристым смехом, он обычно стоял в углу, куда его загоняла любопытная интеллектуалка. Кроме прочих неудобств, он заметил, что все это сказывается на гольфе вырвавшись на волю из артистической зоны он был слишком издерган для игры. сперва он увидел что хуже владеет короткой клюшкой. потом что-то заело и с тяжелой. а когда наконец оказалось, что мяч легко отходит от подставки только на пятом ударе, он понял, что дело плохо надо принимать меры. хороший историк четко различает глухое недовольство и сам взрыв. Между ними находится так называемая «последняя соломинка». В нашем случае ею оказалась беседа о родне Спелвине. Автор лилового веера играл в салоне главную роль. Ходили туда в основном его знакомые, и голос его был решающим. Уильям день за днем прикидывал из угла, как бы схватить его и вышвырнуть вон. Врожденная доброта не позволила бы это сделать, если бы не гольф. Однажды, вернувшись после поражения, Он увидел, что студия кишит Родни с Пелвином и его приятелями. Почти все они играли на укулеле. А это уже слишком. Когда последний из них ушел, Уильям предъявил ультиматум. — Вот что, — сказал он, — этот Спелвин? — Да, — холодно протянула Джейн, предощущая схватку. — Доведет меня до удара. «Неужели — Неужели? — сказала она и засмеялась серебристым смехом. — Не надо, старушка, — сказал Уильям. — Какая тебе старушка? Тебе же нравится. Как видишь, нет. — Ах, вон что! — воскликнул он и немного подумал. — Ладно. — Выбирай. Или ты вышвырнешь его за левое ухо и вызовешь полицию, если он попробует вернуться. — Или я ухожу. — Да, ухожу, — повторил Уильям. Я многое могу вынести, но этот торт с кремом выше человеческих сил. — Он не торт, — возразила Джейн. — Торт, — сказал Уильям. — Пойдем в венскую кондитерскую, и сама увидишь одно лицо. — Я не стану обижать старого друга из-за каких-то не станешь. — Нет. — Подумай, что ты говоришь. — Я думаю, тогда, — сказал Уильям, — дело ясное. Я уезжаю. Джейн молча удалилась к себе. Дрожая и кипя, Уильям стал складывать вещи. Вскоре он постучался к жене. — Джейн? — Да. — Я складываю вещи. — Вот как? — Где моя запасная клюшка? — При чем тут я? Уильям вернулся к вещам. Когда он окончательно сложил их, он снова подошел к ее двери. Сквозь ярость пробился слабый росток угрызений. — Джейн? — Да. — Я сложил вещи. — Вот как? — И уезжаю. Ответа не было. «Уезжаю!» Против его намерений голос звучал не жестко, а жалобно. Из-за двери послышался серебристый смех. В наше неспокойное время семьи держатся отчасти тем, что ярость недолговечна. Вырвавшись из салонной атмосферы, Уильям всем своим существом предался гольфу, исцеляя тем самым душу. Каждый день он одолевал 54 лунки, а каждую ночь курил в постели с удовольствием, вспоминая прошедшие 12 часов. Он был доволен собой и своей жизнью. Но постепенно, понемногу, настроение менялось. Чудесное чувство свободы не заполняло всей души. На десятый день утром он понял, что что-то не так. Выйдя на площадку в прекрасной форме, он начал игру великолепно. Мяч просто и прямо направился в дальнюю лунку, и Уильям, забывшись на радостях, крикнул «Ну как, старушка?» И тут же заметил, что с ним никого нет. В миг озарения он понял, что гольф еще не все. Что польза человека, если он сделает мастерский удар, когда рядом нет любящей жены, торжествующей вместе с ним? Ему стало не по себе. Он знал, что это пройдет, но... И вернется. вернулась это под вечер. вернулась на утро. Словом, возвращалось, как нанятое. Он делал, что мог. Дошел до шестидесяти трех лунок, но толка не было. Ему бы очень подошла надпись в кадре. Пришел день, когда угрызение впились, словно аспиды в Роланда Спенлоу. По-видимому, он был самым крупным дураком из тех, кто имел и утратил. Включая Адама.